Глава одиннадцатая. Не зачины воюем. Сергей слыхивал от опытных кавалеристов, что успех длительного марша зависит от умения всадника правильно расходовать силы коня и свои силы. Вспомнилось, как поучал его Семен Денисович, с молоду служивший в Драгунском полку. Ежели путь Долгой. Нужен точный расчет. Десять минут рысью, пять минут шагом, пять минут в поводу. Проехал половину пути — малый привал. Отпустить подпруги, особо ослабить заднюю, коню навесить торбу с Самому лечь навзничь, да так, чтобы ноги повыше, на пенек положить или на кочку. Полчаса роздыху, не больше. Потом напоить коня и снова в путь. И опять попеременно, рысью, шагом, в поводу. Только теперь конюш притомился, надо его поберечь. И рысью, стало быть, не по десять минут, а только по пяти. Часы были у Сергея, Брумис дал, сказав, — Совсем немного времени у тебя, меньше суток. К обеду крайний срок. Жду тебя. Поначалу Сергей то и дело поглядывал на часы, потом вошел в ритм и соскакивал с коня, уже не сверяясь со временем. В верстах в пяти от села тракт, оборвался и скатился в лощину расхлестанным проселком, с глубоко вдавленными в глинистую землю колеями. Еще на протяжении нескольких верст. По обочинам попадались крутые бунты щебня и размытые непогодой кучи песка, напоминая о неосуществившемся намерении проложить здесь добротную дорогу. На лесных полянках никла к земле перезрелая, начавшая жухнуть трава, не скошенная и не убранная вовремя. Когда же дорога пошла полями, то по обе ее стороны трепыхались на ветру, сухие метелки полыни, и совсем редко можно было увидеть среди уныло-серых зарослей полоску побуревшей стерни или загон мягко-зеленеющей озими. Не только на заводе проруха, думал Сергей, глядя на праздные поля, кругом разорения. Правильно, говорит Брумис, собрать все силы и быстрее кончать с контрой. И у рабочего, и у мужика руки по работе тоскуют, А дело не в проворот. Пока снова загудят заводские печи, да снова заколосятся хлеба на этих пустошах, немало прольется рабочего и мужицкого пота. И не только пота. Крови прольется немало. Надвинулись сумерки. Поле сплошь оделось серой лебедой, Только далеко впереди чернела полоска леса. Сергей стал взбадривать коня. Наверстать, пока полем, ночью в лесу не разгонишься. Ехал крупной рысью до самой опушки, нарушив строгий распорядок, преподанный Денисычем. У опушки спешился и в первый раз подумал, что Брумис не так далеко был от истины, когда говорил, что пешком удобнее. В лесу было совсем темно, ветер ворошил невидимые кроны деревьев, и лес наполнялся зыбким, тревожным шорохом. Сергей осторожно ступал в пустую темноту, шаг за шагом угадывая дорогу. Несколько раз запнулся о переползавшей дорогу корневища. Конь послушно шел сзади, шумно дышал ему в самое ухо. Колючая ветка сосны хлестнула по лицу, и Сергей понял, что не угадал поворота. Нащупал ногой колею и пошел, стараясь не терять ее. Хоть бы скорее взошла луна. Конь куда лучше понимал дорогу. Сергей решился пустить его труском, а потом рысью. Ехал, пригнувшись, чтобы встречной веткой не выхлестнуло глаза. По сторонам не озирался, чего увидишь в такую темень. Хотя один раз показалось, что где-то далеко в чаще мелькнул огонек костра. Перевел коня на шаг, чтобы без звука миновать опасное место. Ни к чему сейчас встречи. Если и свои пока разберутся, кто, куда и зачем, потеряется дорогое время. А если не свои, тогда... Да и неоткуда быть тут своим. Отъехал с полверсты, пустил коня рысью, и пока не заныло поясница от не совсем умелого облегчения, нет, не так-то легко стать опытным кавалеристом, и конь не начал всхрапывать, все подгонял его. Теперь лес поредел, выплеснулся на поля перелесками, да и луна взошла. Оглянулся. Никто не настигает. можно спешиться версты две шел пешком дал отдых себе и коню поднялся на взгорок увидел в лощине гать здесь отдыхали они с брумисом когда ехали из отряда в больше илимское половина пути с вершины холма далеко видна дорога в обе стороны самое место для привала привязал коня к голой березе здесь на юру Открытая всем семи ветрам, лишилась она листвы раньше своих подружек, заслоняющих друг друга в лесу. Снял надетую через плечо торбу с и навесил коню. А сам лег на спину и, как учил Денисыч, ноги закинул на придорожный камень. И сразу подступила сладкая дрема, начали слепаться глаза. Вовремя спохватился, вскочил на ноги, глянул на часы. Нет, прошло всего десять минут. Не посмел больше лечь. Остаток отведенного на привал времени просидел на камне, разгоняя дрему цигаркой едкого самосада. В лощине напоил коня из сонного запруженного кочками ручейка и сразу пустился в рысь. чтобы не обезножил конь накормленный и напоенный без должной выстойки палашка всегда спала до самого подъема как убитая, а тут что-то проснулось едва забрежил рассвет, наверное от духоты вчера пекла хлебы и добрая русская печь всю ночь исправно отдавала тепло. катя спящая на лавке у стенки Тоже вся разметалась, сбросила одеяло и лежала в рубашке, открывшей до колен стройные ноги, с полными тугими икрами, положив голову на ладонь и сладко по-детски причмокивая во сне пухлыми губами. Палашка одела ее и приоткрыла створку окна. Свежий воздух обдал приятной прохладой, разгоряченное тело. И Катя облегченно вздохнула, Повернулась на спину, закинула руки за голову. Одеяло приподнялось горбиком, обозначив высокую, ровно дышавшую грудь. Палашка легла, тоже закинула руки за голову. Закрыла глаза, но сон не шел. Шли мысли одна за другой, все чаще одолевавшие ее. Не такой представлялась ей жизнь в партизанском отряде. Совсем не такой. Кто она? Стрепуха и судомойка. Катя, та хоть то бумагу какую перепишет, то книжку почитает бойцам. А ей, палашки, одна забота. Щи варить, потом котлы скрести. Насмелилась сказать Бугрову, Николаю Михайловичу, чтобы записали во взвод разведчиков, а то надоело день деньской мотаться с поварешкой. — Отругал, командир? Да еще как обидно сказал. — Надоело? Шагай домой. Закосу не держим. А Санька за место того, чтобы поддержать, насмех поднял. — Тоже мне разведчица. Мало тебе, что в Богородице вышло. Владимир Яныч сказал, — Вы у нас сестры милосердия. Достал где-то книжку, велел по ней учиться перевязки делать. Почитай, неделю перевязывали с Катей друг другу руки, ноги, голову. Больше-то кого перевязывать? Сколько уж стоят в этом селе. Все, вишь, готовится, новобранцев обучают. Понаделали из соломы чучелов и колют их штыками. Да еще братка смастерил какую-то штуковину. Зажмут в нее винтовку. Один целится, а другой круглой жестянкой по стене водит. а то уйдут всем отрядом за колицу и ползают по оврагам, скрадывают друг друга. Санька как братка уехал, в командир вышел. А ума не прибыла, такой же, верчиной. Опять стал Катерине голову морочить. Только раскусила на его бесстыжие повадки, сразу отшила. — Да и он-то ведь с тоски озарует Не по его характеру Сиднем сидеть. Братко говорил, к зиме всю контру выведем. Вот она, зима-то. Не сегодня-завтра, а конца не видно. Скоро ли настоящая эта жизнь? Но когда Палашка попыталась представить себе, какая же должна быть эта будущая настоящая жизнь, которую она так нетерпеливо ждет, которую так ждут все окружающие ее люди, за которые многие из них положат свои головы, не смогла сразу ответить себе. Какая она будет, эта настоящая жизнь? Что в ней будет? Легче осознавалась, чего не будет. Не будет диких наводящих ужас набегов карателей. Не будут расстреливать, вешать, засекать шашками людей. Не будут там мучить, как мучили Романа Незлобина, проволочив живого привязанным к хвосту лошади. Не будут грабить и сжигать села и деревни. Не будет пристава и урядника в заводской слободе. Не будет хитрого и жадного немца-управляющего. А будет жизнь справедливая. Начальниками будут хорошие, справедливые люди. Такие, как Владимир Яныч и братка Сергей, и Николай Михайлович. Он тоже справедливый человек. хоть и обидел ее. И кончится война. И старый чудной инженер перемеряет всю реку и станет строить станцию, которая зальет светом всю тайгу. И самое главное, перестанут убивать друг друга. Перестанет изнывать сердце в тревоге. Никто не убьет тогда ее Саньку. Тогда он будет совсем ее. Тогда не будут все время вместе. Нет, она знала, чего ждет от будущей настоящей жизни. Рассвет все еще не утвердился в окне, а Палашке казалось, что она уже долгие часы проводит без сна со своими думами. Хоть бы уж скорее рассвело, все равно не уснешь. Слышно было, как за окном, Смотревшим на улицу, прохаживался взад-вперед часовой. Когда он приближался к окну, шаги становились слышнее. Удалялся, звук шагов словно растворялся в предрасцветной тишине. Вот уже долго не слышно шагов. Наверное, присел на крыльцо. И вдруг резкий окрик. Стой! Кто идет? Чего ответили, Палашка не расслышала. Стой, говорю. Своих не признаешь. Этот голос Палашка признала бы из тысячи других. — Братка! Вот радость-то! Вовсе не чаяла увидеть так быстро. Надела на бегу сарафан выскочила босая на крыльцо из украшенной иньем. Мешковатый парень в пестрой телячьей полудошке, перепоясанное ремнем, взяв ружье на изготовку, вел недружелюбные переговоры с приезжим. — Ты что, рехнулся? — накинулась Палашка на парня. — Это помощник командира нашего. Помощника командира парень не знал, но уж, конечно, знал Палашку. Два раза в день наполнявшую его котелок щами и кашей. И закинув ружье за спину, парень проворчал. На лбу у него не написано. — Здравствуй, товарищ боец, — сказал Сергей. — Здорово стало быть. Все еще не очень приветливо отозвался парень. — Насовсем, братка? — радостно спросила Палашка. — Нет. — А ты чего, босая, на снег выскочила? Иди в избу. — Я сейчас только коня привяжу. И повернулся к парню. — Товарищ боец, позови мне командира отряда. Парень хмуро возразил. — Не велено с поста уходить. И снова Палашка напустилась на него. — Не убежит твой пост. Через дом отсюда, Бугров. Стукни в окно, скажи, Набатов приехал. — Иди в избу, — повторил Сергей, — без тебя договоримся. Палашка не умела сразу уступать, шагнула в избу, но дверь не прикрыла и выглядывала, дожидаясь, пока Сергей привяжет коня. — Ой, братка, вчера бы тебя приехать. — А сегодня нельзя, — пошутил Сергей, устало и осторожно опускаясь на лавку. — Вчера Кузьма Прокопыч был, письмо тебе привез. — — Чего ж ты молчишь? Давай скорей. Палашка принесла свернутое треугольником письмо, сказала со вздохом. — Письмо-то худое, братка. Лиза была плохим грамотеем. Неровные большие буквы раскачивались во все стороны, подпрыгивая над строками. Видать, написание его стоило Лизе немалых трудов, и оттого она была предельно коротким. Сережа, Христом Богом прошу, приезжай. Кузька тяжело больной, не знаю, выживет. Сама плохая, по все дни в тоске. Куська в жару все тебя кличит. Приезжай, приголубь нас. Жена твоя Лиза. По все дни в тоске, прошептал Сергей. Лиза, бедная, исхудавшая, с глубоко запавшими, лихорадочно блестящими глазами, возникла перед его взором, и как бы в укор ему, тут же стало такой, какой была в те, теперь так далеко отодвинувшиеся, словно их и не было никогда, предвоенные годы. Не на счастье встретила она его? Да нет, было и счастье, только уж больно короткое. Словно сухая сосновая ветка прополыхнула пламенем, и нет ее. Кузьма Прокопич что сказал? Сказал, надо тебе приехать, убивается Лиза. С Кузькой-то что? Катался с ребятами на лодке. Опрокинулась лодка. Пока увидели, да вытащили, зазяб. Воспаление легких у него, сказывал Кузьма Прокопич «Сегодня поедешь, братка?» Сергей мрачно покачал головой. «Нельзя сегодня!» Палашка посмотрела на него с недоумением почти гневно. «Сердце задубело!» «Нет, сеструха, не задубела. Сегодня к обеду должен обратно поспеть. Дело такое не терпит». Палашка только вздохнула. Вошел Бугров, гулко хлопнул дверью. крепко тряхнул руку сергея пристально глянул чуть под пухшими сосна но как всегда твердыми глазами что стряслось за подмогой пригнал не угадал тогда что так торопка садись расскажу всю обстановку бугров сел к столу вытащил кисет свернул собачью ножку хватил полную затяжку закашлялся — Но и табачище у вас, Николай Михайлович! — отмахнулась Палашка, морщась от едкого дыма. Бугров будто только заметил ее. — Ты, Палагея, поди, справорь завтрак брату. И повернулся к Сергею. — Давай, рассказывай. Сергей подробно рассказал, как прошел первый день съезда, как пытался опорочить Красноштанова Митрофан Рудых. — Это, видать, стреляный волк, — заметил Бугров. Сразу сообразил, что Красноштанов для него опаснее всех. Сергей не понял. Почему опаснее всех? Красноштанов местный крестьянин. Ему от мужиков веры больше, чем тебе или Брумису, потому и старался сковырнуть его митрофан. Узнав о письме Военно-Революционного совета Вепревского отряда, Бугров ничего не сказал. Но по довольному выражению его лица Сергей понял, что Бугров одобряет осмотрительную осторожность Вепрева. Но съезд не согласился с письмом, подчеркнул Сергей. И это правильно, ежели твердо уверены, что наш вверх будет, а не Митрофанов. Сегодня главный вопрос, съезд утвердит главное командование. Это дело, отобрил Бугров. За этим я к тебе и приехал. Сергей пристально посмотрел Бугрову в глаза. Догадывается или нет, о чем речь пойдет. Но ничего не прочел в невозмутимом бугровском взгляде. «Брумес считает, я с ним согласен», — сказал Сергей. «Тебе, Николай Михайлович, быть главнокомандующим. Мне поручено получить твое согласие и спросить, кого назовешь в главный штаб, а также командирами отрядов». Бугров глубоко затянулся, медленно выдал прямую сизую струйку дыма и задумался, сдвинув густые брови. — С кем решили? — Пока промеж себя. — Неправильно решили. Отряды растут. Ко мне только уж опосля вашего съезда сорок человек пришло. Ежели по всем отрядам штыки сосчитать, уже дивизия. А ежели взять по территории фронта корпус, а то и армия. Такой махиной командовать надо хоть маломальскую военную грамоту. И заключил просто без тени рисовки. Мне не по плечу. Подождал, не возразит ли чего Набатов, и сказал убежденно. Кроме Вепрева некому быть главнокомандующим. Опять подождал возражения и добавил. Он германскую войну прошел, в больших сражениях бывал. Как там ни говори, о царской армии зазря офицерами не назначали, особо из нашего брата. Сергей не мог не признать в душе, что доводы достаточно вески. Но Брумис поручил ему убедить Бугрова, и Сергей попытался. Вепрев уже против съезда пошел, рисково ему всю власть в руки отдать. — Пустое, — резко возразил Бугров. — Я к Вепреву присмотрелся. Головой за него поручусь. — А что бумагу такую съезду послал, правильно сделал. Не за тем, чтобы свою власть показать, а чтобы митрофаны к власти не присосались. Сергей прибегнул к последнему доводу, хотя и сознавал, что этот довод не для Бугрова. — Ты, Николай Михайлович, первый организовал отряд в этих местах. Положил начало партизанской борьбе. Тебя знают и примут с полным доверием. У Вепрева нет таких заслуг. Попросту сказать, несправедливо его ставить над тобой, начальником. В первый раз за все время разговор Бугров улыбнулся. — Не туда гнешь, парень. Нашел время заслугами считаться. Не зачины воюем. А то хрен бы нам всем цена.